Глава одиннадцатая. Даже в худшие времена в мире есть место чуду. Шесть недель я пролежал в больницах, постепенно восстанавливая силы. Когда мне стало гораздо лучше, я решил отправиться в Бельгию, чтобы разыскать своих родственников. Перед тем, как я отправился в путь, мне выдали удостоверение беженца и самую необходимую одежду. Несколько пар брюк, две рубашки и кепку. Я шел пешком, иногда меня подвозили, на границе меня, как немцы, не хотели впускать в страну. Я не немец, заявил я пограничнику. Я еврей, которого Бельгия выдала нацистам, отправив на верную смерть. Но я, как видите, выжил. И теперь возвращаюсь в Бельгию. Возразить ему на это было нечего. Меня не только пропустили, но и выдали карточку на двойной пайок, который предусматривал получение большего количества хлеба, масла и мяса, чем обычный. Все эти продукты являлись редкостью в послевоенное время. И опять ноги сами понесли меня в квартиру, где родители с сестрой жили после побега из Германии. Сама квартира была на месте, и в ней никто не жил, но все вещи, которые родителям пришлось здесь оставить, конечно же, пропали. Находиться в этой квартире было тяжело. Все напоминало о том, что я никогда больше не увижу маму и отца. Мне не удалось найти никого из нашей семьи. До войны у нас было больше сотни родственников по всей Европе. А после войны, во всяком случае, по тем сведениям, которыми я тогда располагал, не осталось никого. Поэтому я не слишком сильно ликовал по поводу своего освобождения. Освобождение дает свободу. Но свободу для чего? Чтобы жить в одиночестве? Чтобы читать Кадиш, еврейскую молитву по своим близким? Это не жизнь. Я знал многих людей, которые после освобождения покончили с собой. Я был очень одинок и очень скучал по маме. Надо было сделать выбор, продолжать жить или найти таблетки, которые позволили бы мне покинуть этот мир вслед за родителями. Нет, выбор-то был сделан. Ведь я уже пообещал себе и Богу, что проживу лучшую жизнь из возможных. Иначе смерть моих родителей и все наши страдания окажутся напрасными. И я стал жить дальше. Мне было некуда идти и не с кем общаться, так что большую часть времени я кратал в столовой, организованной Еврейским благотворительным фондом. Здесь собирались брюссельские евреи-беженцы еврейские солдаты антигитлеровской коалиции, чтобы поесть и пообщаться. Зрелище, надо сказать, было впечатляющим. Я так долго видел лишь то, как мой народ избивают, притесняют, Морят Голдом и убивают, что мне было непривычно и удивительно находиться в окружении еврейских солдат, сильных, здоровых, закаленных в боях, приехавших со всего мира. Из разных стран материковой Европы и Британии, Америки, Палестины. Просто невероятно. Но что еще невероятнее, как-то раз в очереди за едой оказался, готов поспорить, вы уже догадались. Курт, мой лучший в мире друг». Случайность оборачивалась уже не случайностью. Человек, который был мне как брат, который прошел вместе со мной через столько тяжких испытаний, и который, как я думал, остался умирать в Гливице. Вот он, живой и невредимый, сидит, распивает кофе с пирожными в Бельгии. Мы бросились друг к другу, смахивая слезы радости. Он рассказал, что с ним произошло после нашего расставания. Курт пробыл в укрытии, где я его оставил два дня. а на третье он и те трое, что сидели в тайнике вместе с ним, услышали топот тяжелых солдатских ботинок. Вот и конец, решили они. Но потом, услышав русскую речь, пошли сдаваться. Потребовалось время, чтобы объяснить русским, что они просто безобидные заключенные. Русские не знали немецкого, а не русского. Однако русских, находивших свидетельство нацистских зверств по всей Европе, переполнял праведный гнев. Поняв, что Курт и его товарищи по несчастью жертвы, русские позаботились о них. Накормили, одели и отправили в Одессу, где они оставались в безопасности до конца войны. Потом Курту удалось добраться из Одессы до Брюсселя на корабле. Он оказался здесь на несколько месяцев до моего прибытия. У меня нет слов, чтобы передать, как я был рад снова встретиться с Куртом. Ведь я был почти уверен, что он мертв, и мы никогда больше не увидимся. Да. «Почти, уверен. Крохотная надежда все же теплилась. И вот я больше не одинок в этом мире. Я потерял родителей и не знал, что стало с моей сестрой, но теперь моей семьей стал Курт. Мы могли продолжать идти и не сдаваться вместе. Сколько раз я терял своего друга, казалось, навсегда, но потом обретал его вновь. И каждый раз это было настоящим чудом. Мы отправились в центр для беженцев, где выдавали еду и пайки, и увидели очередь длиной во всю улицу. В ней стояли сотни еврейских беженцев, которые потеряли все. И я сказал Курту, нам не стоит полагаться на благотворительность, надо найти работу. Курт согласился со мной. Мы не стали стоять в очереди, а пошли в центр занятости и отказались уходить оттуда, пока нам не подыщут работу. Как и наш приятель по лагерю Экзарт Фрид Словенштейн, Курт был опытным краснодеревщиком. Вскоре он стал мастером на небольшой мебельной фабрике. Я же наткнулся на объявление о вакансии инженера-прецензионщика, которого разыскивал мистер Берхард Антчерл, который намеревался открыть завод по производству инструментов для железной дороги. Он оказался добрым и щедрым человеком, и вместе съездили в Швейцарию, чтобы закупить все необходимое оборудование. И я, как Курт, стал мастером, под моим началом было 25 рабочих. Уже через неделю после нашего трудоустройства нам с Куртом удалось внести первый взнос за квартиру, отличную квартиру в центре Брюсселя. Мы разъезжали на машине, располагали деньгами, но даже при такой хорошей жизни нам порой было невесело. Люди по-прежнему с подозрением относились к евреям, которые казались им зажиточными. Антисемитизм не исчез. В нашем цехе я не раз слышал, как разговаривают друг с другом люди называют нас жадными евреями. намекает на то, что я отобрал работу у бельгийцев. И это было очень обидно, тем более, что именно с подачи бельгийских властей я лишился родной семьи. Но, казалось, не всей семьи. Через несколько месяцев после того, как я обосновался в Брюсселе, местная еврейская газета напечатала мою фотографию в разделе, где пережившие холокост могли сообщить потерянным членам своей семьи, что они живы. И благодаря этому я нашел Хенни. Нас разлучили на марше смерти, и хотя потом ей пришлось испытать еще немало трудностей, последние месяцы она прожила в относительной безопасности, работая на яблочной ферме неподалеку от концлагеря Равинсбрюк. Выходит, произошло не одно, а два чуда. Два дорогих мне человека выжили. Я не мог поверить в такое счастье. Мы решили, что Хенни будет жить вместе со мной и Куртом. Так наша семья увеличилась. Однажды вечером мы сидели в своей квартире и читали газету Люсва. Наше внимание привлекло сообщение о двух молоденьких еврейских девушках, почти девчонках, которые пытались покончить с собой, спрыгнув с моста. Они вернулись в Брюсселе из Аушвица-2, в Веркинау, и обнаружили, что их семья исчезла. Мост, с которого они решили спрыгнуть, был не очень высоким, но под ним часто проходили баржи, и падение на палубу гарантировало смерть. Но они промахнулись и угодили в воду, после чего их сразу сдержали и отправили в психиатрическую больницу. Мы решили, что должны им помочь, и вместе с Куртом отправились в эту больницу, где попросили встречи с девушкой. Нас провели в палату, где они лежали вместе с еще одной молоденькой еврейкой, которая тоже пыталась вести счеты жизни. жизнью. Условия, в которых они находились, были просто ужасающими. В больнице девушкам явно было не место. Я пошел к заведующему и сказал, что хочу взять всех троих под опеку, аргументировав это тем, что жилищные условия и материальные возможности вполне позволяют о них позаботиться. Но не мог не добавить, что их не следует запирать в этой ужасной больнице, где совершенно нормальный человек месяца через три сойдет с ума. Короче говоря, мне удалось его уговорить, и все три девушки переехали к нам. Открывая перед ними дверь квартиры, я предупредил. «Не пугайтесь, что мы мужчины. Ничего плохого мы вам не сделаем. Запомните, с этого момента вы, мои сестры. Пока они приходили в себя после пережитого в лагере, мы жили вместе. Я возил их в больницу на серные ванны для лечения фурункулеза, от которого страдали не только они, но и мы с Куртом и сестрой. Хотя в целом состояние здоровья Хэнни было лучше, чем у нас с другом. Через какое-то время самочувствие девушек улучшилось, никакими сумасшедшими они никогда не были, просто вернулись из ада и больше всего нуждались в доброте и участии, а не только в крови, пище и возможности поправить физическое здоровье. Все это трудно понять тем, кто не был в концлагерях. Мы с Куртом хотели вернуть их к нормальной жизни, и это удалось. Полностью восстановившись, они стали готовы к самостоятельной жизни. Нашли себе и работу, и прекрасных мужей, мы и переписываемся до сих пор. Когда-то я не понимал слов отца, долг тех, кому повезло больше, помочь тем, кому повезло меньше. Отдавать гораздо приятнее, чем получать. Теперь я не только понял, но и прочувствовал их на собственном опыте. В мире всегда найдется место чуду, даже когда все кажется безнадежным. А когда чуда не происходит, ты способен сотворить его сам. Даже простым проявлением доброты ты можешь спасти человека от отчаяния и тем самым спасти его жизнь. Это и есть величайшее чудо из всех возможных.